Глава 19. Убедить мужа взять с собой в поездку к действующей армии большую охрану у графини Приарской не получилось. Бывали моменты, когда Игорь позволял себе проявлять упрямство, и даже у любимой женщины никак не выходило его переубедить. Но двух искмагов, в дополнение к назначенному им себе в охрану десятку янычар, она ему все-таки навязала. У Тани это тем более легко получилось, и что попаданьце сам не хотел оставаться без магического прикрытия. Амулеты амулетами, однако и боевые заклинания отряду не помешают. Не за горами, как планировал землянин, был тот день, когда и он станет искмагом. Барон Шминц уже закупил пепло нарг на четыре ритуала, собственно, на инициацию и плюс три заклинания, а щедрая государыня буквально потребовала от своего иномирного друга, чтобы выплаченная за магическую субстанцию сумма была вычтена из ее доли доходов от продажи прогрессорских товаров. Кстати, шёл постоянный рост не только номенклатуры и количества выпускаемой в приаре и столице продукции, но также количество задействованных в производствах людей и артелей. За стенами обоих городов уже насчитывалось десяток ремесленных слободок, не считая разросшивыся до внушающих уважение размеров технограда, который уже по всем документам стал проходить как Техноград, получив имя собственное с большой буквы. У Егорова продиле мысли назвать своё детище Таниенград в честь жены или Яргород в честь дочурки, однако пока он не спешил. Всё шло к тому, что его промысленное поселение, по мере роста, рано или поздно сольётся с Приаром и станет лишь одним из его районов. Как увековечить имена самых дорогих ему людей, у попаданца ещё будет возможность решить. Почему не слышу доклада? спросил Игорь у Лепестка сержанта, возглавлявшего десяток. «Готовы к маршу?» Во дворе замка собралось множество народа. Вышли проводить своего господина в дорогу. Графиня разрешила по такому случаю сделать перерыв в работах. Попаданец бережно передал сверток с уснувшей на его руках ярой Тани и подошел к своему коню. «Готовы?» — подтвердил лепесток. «Дигиев он ведет двух горничных и дворового. Только их ждали». С отрядом в Кесптил направлялись 8 адепток, 4 на замену от дежурившим там подругам и 4 на увеличение штата Форта. Портальная площадка во владении графа Риднака оказалась одной из самых востребованных, уступая потокам желающих воспользоваться магическим перемещением лишь столичным и приарским порталом. Накануне Игорь с подругами приняли решение создать рядом с действующей площадкой еще одну. Когда по коням приказал граф Приарский, обняв перед этим супругу и поцеловав в лобик Яру. Вскочить к самому в седло у него сразу не вышло. Подожди, Игорь. Таня передала дочь, стоявшей позади рабыни, и шагнула к мужу. У меня для тебя подарок в дорогу. Она сняла с попаданца, когда-то изготовленный ею ещё в сонных дебрях защитный амулет и извлекла новый на основе чёрной жемчужины. О том, что Таня готовит ему сюрприз к отъезду, Егоров узнал еще дней десять назад, когда во время безрезультатных поисков в шкафу нужной рубахи случайно наткнулся на уже две трети заряженную заготовку. Понятно, раскрывать свою осведомленность сейчас Игорь не стал, сделав вид, что приятно удивлен. — Тань, ты у меня не только самая лучшая, но и самая заботливая жена. Он еще раз обнул супругу и забрался на коня. — Постараюсь навещать вас как можно чаще, — пообещал попаданец. На отрезке от замкового двора до портала он скрыл полученный подарок за ворота и подумал, что вскоре сам сможет его заряжать. В Левории есть свои храмы, где могут проводить инициацию, и к тринским жрецам обращаться не придётся. Как только Латанов зайдёт на трон, необходимый ритуал обращения графа Приарского в иск маги приведут цветошик, которых тогда можно будет обоснованно называть ручными. В отличие от земного средневековья, здесь жрецы гораздо сильнее зависели от светской власти и слушались ее намного покорней. «Это твой первый выход на дежурство, баронета?» — поинтересовался Игорь у дочери адмирала. Именно она открывала путь к Кесптилу. «Первый, господин», — сделала Книксон, девушка. «Только я не баронета, я адептка», — гордо вскинула она носик. «Вроде бы одно другому не мешает», — хмыкнул землянин. «А, впрочем, правильном, незачем в великом портальном клане титулами или кровью кичиться». Если над Приарским замком сгущались тучи, в прямом, а не переносном смысле, то восток гирфильского герцогства встретил землянина ярким солнцем, хотя той изнуряющей жары, которая изводила его всю последнюю восьмушку, уже не было. Возле Кесптила строительство форта полностью завершилось, Здесь адептки несли теперь службу в комфортных условиях и относительной безопасности. От местных владельей и сотрудницы клана защищены достигнутыми на конгрессе договорённостями, а от налётчиков из числа незаконпослушных подданных поберегали высокие бревенчатые стены и наряды янычар. Попрощавшись с девушками, отряд маршала выехал на дорогу, петлявшую в юго-восточном направлении к ригской пограничной крепости Ан-Ай. Тот институтский молодой наставник, в которого влюбилась дурёха Гильма, так сильно, что у Тани до сих пор не получилось вправить девичьи мозги на место, просветил графа Приарского, что название крепости происходит от сливавшихся у её стен рек Ана и Ая. Перед тем как расстаться с родным домом, Игорь интиировал в Одептке очередную группу девушек и отправился в дорогу с опустевшим магическим резервом. Во второй половине дня, когда отряд подъехал к придорожному трактиру Уютный уголок, магическая энергия по поданцу выполнилась достаточно, чтобы её хватило на создание заклинания. Вообще Игорь крайне осторожный и неохотно подходил к выдаче дара портальной магии тем, кто не являлся членом клана, однако иногда всё же на это шёл. Инициированные им соратники и подчинённые начинали видеть наличие обычные магии, что позволяло определять одарённых и избегать сигналок или ловушек с капканами, поэтому внезапно быть магически обнаруженными, удержанными или сгоревшими им не грозило. Бывший мелкий уголовник Лепесток уже не раз доказал Егорову свою преданность, и сразу после плотного обеда в уютном уголке Игорь на выходе приобнял парня за плечи. — У меня есть для тебя небольшой подарок, сержант. Он вместе с Янычаром вышел на крыльцо. — Ты как? — С согласен уметь открывать и закрывать порталы. Господин, не благодари, заслужил попаданье с похлопал лепестка по спине. По седлом скомандовал он и инициировал сержанта. Отряд двигался по достаточно оживлённому тракту, на котором, как и везде на основных дорогах, трактиры и постоялые дворы располагались между собой на расстоянии дневного пути караванов. Игорь со своими людьми двигался верхом, а значит, ночевать им предстояло в основном под открытым небом. На второй день они перегнали обоз с анаграми, примерно оценив время, прошедшее с момента отправки метателей из Кесптила и пройденный их караваном путь, землянин в целом остался доволен, тем более, что пока у повозок не случилось ни одной дорожной поломки. На вопрос Игоря, можно ли увеличить скорость марша, майор-интендант ответил, что да, но посоветовал этого не делать. «Нет, повозки анаграф-то выдержат», — пояснил начальник обоза. «Проблема с фургонами и телегами, граф. Они меньшую тяжесть везут, но на них старый крепеж осей. Часто будут ломаться». «Да уж», — попаданец провел ладонью себе по лицу. «Видишь, Миринск, какая польза от практических испытаний?» Косяки и непродуманные решения начинают проявляться. «На будущее надо ставить в караван повозки однотипных транспортных возможностей. Только ты все же ускорься». Может ещё что-нибудь выяснится, что потом потребуется поправить. Хорошо? Расставшись со своими артиллеристами, Игорь поторопил отряд в Надежде успеть засветло доехать до небольшого городка Липки, чтобы в нём переночевать. Но имевшаяся при нём карта оказалась слишком уж приблизительной, а пояснения трясущихся от страха встречных крестьян черезчур запутанны, так что с расстоянием до Липок попаданица ошибся. И делать привал на сон вновь пришлось на подходящей поляне. Местность, по которой двигался отряд, представляла собой леса и степь, изредка пересекаемую небольшими речками, которые легко преодолевали вброд. Егоров понял, почему граф Риднок считался самым зажиточным. Все встреченные по пути селения крепостных и сервов, принадлежащие графу или его вассалам, сильно походили на ту деревушку, в которой обворовывал Лену Рину подлец-управляющий. «Только здесь, похоже, сами владетели драли семь шкур со своих людей. Те из бедолаг, кто не выдерживал тяжелой голодной жизни и пытался бежать или выходить с кистенем на дорогу, украшали своими мертвыми телами путь графа Приарского и портили ему настроение. Вроде бы пора было землянину уже привыкнуть к местным нравам, и он действительно привык». Но лицезрение посиневших лиц, повешенных, распятых или посаженных на кол бедолаг веселье ему нисколько не добавляло. Строгий наказ жены Сюзанны держать обоих хайскмагов в шаговой доступности от себя, вдруг потребуется не одно лечение, а сразу 2-3 или даже 4, Егоров выполнил. В передовом дозоре на парус с одним из еничар ехал лепесток, которому после инициации стало доступно магическое зрение. К концу восьмого дня марша Начался теплый моросящий дождь. «Господин, сержант сигналит!» — обернулся ехавший впереди попаданца спецназовец. «Вижу!» — кивнул землянин. Лепесток и его товарищ находились всего в сотне метров. К тому же на косогоре и поднятая вверх рука сержанта, незамеченной никем из отряда, не осталось. Бойцы сразу же приготовились к любым неожиданностям, а один из янычар прикрыл своего графа с левой стороны. Справа от Игоря ехал лейтенант Мак. Тревога оказалась напрасной. Обнаруженная дозором в полусотни метров от дороги скопления вооруженных людей с лошадьми и повозками, оказалась дружиной владительной баронессы Темры, 50-летней васальше графа Кленского, возвращающейся от Ан-Ая в свое владение с личными и графскими трофеями. Эта тучная ему же подобная женщина была из камгений, что и позволило лепестку разглядеть её магическим зрением за зарослями раньше, чем глазами он увидел поляну с обозом. "А я-то удивилась, что за отряд, в котором у каждого есть оберег", громогласно произнесла баронесса, когда состоялось их с Игорем знакомство. "Теперь всё понятно, маршал. Добро пожаловать к моему столу, граф. Окажи честь." На поляне находилось больше сотни людей, из которых половина были воинами, а остальные обслогой, вольной или рабами. Попаданец со своими людьми мог бы двигаться ещё час-полтора до темноты, но он решил принять любезное приглашение. И место для привала удобное, и есть возможность узнать подробности завершившегося взятия Ригоской крепости. "Ты решил покинуть армию?" спросил Егоров у баронесы. Им на двоих накрыли отдельный столик, извлечённый из поргона. Там же нашлись и стулья. «Да, добычу взяла хорошую», — кивнула Темра. «Не ванвай, там твой генерал и Рим для нашей мудрой герцогини и графы между собой поделили. Но моим лежебокам удалось за две пятидневки до этого первыми наткнуться на охотничий поселок. Железо, бронза, кожа, зерно и даже меха», — баронесса показала на повозке рукой с кубком вина в ней. «Я не в обиде, в общем». Анна засмеялась, обнажив крупные как у лошади зубы, и впилась ими в сочный зажаренный окорок. Штурм долго длился. Игорь срезал с кости кусок мяса и зацепил его двухзубой вилкой. Город сильно разрушен. Спрашивать, почему баронесса покинула действующую армию или пытаться завернуть её дружину обратно, поподанец не стал. В Орване действовал тот же принцип, что и во времена феодализма на земле. Вассал моего вассала не мой вассал. Раз граф Кленский разрешил Темре отправиться домой и попутно прихватить с собой то, что награбили его воины, то с него и надо спрашивать. У Егорова появились подозрения, что эта владельница окажется не единственным командиром дружины, которые поступят также в преддверии осенней распутицы. Со слов баронессы, округа Аная была полностью опустошена. Не захватывали только крестьян и рабов. Такого добра у всех владителей так всегда имелось избытком особенно в неурожайные годы. Впрочем, крепостных или сервов, знающих ремёсла, всё же брали в качестве трофеев. Сейчас на поляне среди обозной прислуги находилщей кузнец с двумя сыновьями, которых граф Кленский отправлял в свой замок. Продолжить разорение ригских земель помешало войско владельтелей, которые один из генералов герцога Юма выставил на дороге, ведущей в город Дугаю, крупному торговому центру на западе герцогства. Атаковать Ригосцев вассалы Латаны не стали, предоставив регулярным полкам новоиспечённого генерала Рима Зорна проводить осаду, а затем после получения команды и штурм крепости дружин и графов и баронов ограничились захватом поселений правой бережье Аим. Поэтому потребности из захваты Ригской твердыни Темра не знала. Внутри города мне делать было нечего, она вытерла руки о кусок ткани протентой ей прислуживающей за столом девушкой. Что там за стенами творится, не могу тебе сказать. Но южные башни почти все разрушены. Использовать она и в качестве оплота теперь будет затруднительно. Потери полков? Это тебе лучше у своего генерала спросить. Поняв, что большего от баронессы не добиться, Игорь засиживаться с ней не стал. Янычары со своим господином легли спать пораньше, встали с первыми лучами солнца и уже к вечеру следующего дня достигли границы Ригаса. Егеряи и мытыри на пограничном переходе откровенно бездельничали. Движение товаров из сопредельного государства по естественным причинам прекратилось, поэтому ваяки были полусонными, а их приятели, сборщики налогов, ещё и пьяными. "Сержант!" окликнул Игорь Лепестка. "Сыпь обормотом по десятку горячих. Для ума. За что наше прекрасное государство на этим скотам деньги платит, чтобы они бражничали?" Приказ маршала был выполнен быстро. И на пограничном переходе отряд надолго не задержался Едва и на чары проехали вглубь соседнего государства, как перед ними показался Ан-Ай. В силу особенностей магического способа штурма в крепостей при их строительстве предпочтение одавалось больше толчению стен, чем их высоте, поэтому слишком грозного впечатления крепость не производила, да и одна из стен, как раньше сообщила Игорю баронэсу Темра, действительно представляла собой груды камней из тёмно-красных кирпичей. Огромное недо конца расчищенное от деревьев и кустарников пространство возле города к западу от Ани было заполнено десятками групп шатров и повозок, между которыми шло броуновское движение людей. Отдельно по всей кони и располагались загоны с крупным рогатым скотом, свиньями и овцами. горели костры, слышались крики, брань, пение и звуки ударов металла о металл то ли кто-то с кем-то бился на мечах, то ли это работала походная кузня, разобрать было невозможно. На другом берегу Ани виднелась другая картина. Там, и вне всяких сомнений, находился лагерь полков генерала Рима, с валом вокруг расположения и ровными рядами палаток. У привыкшего к твёрдым армейским порядкам Землянина, при взгляде на феодальную вольницу, даже скулы свело. Эй, кто такие? Возле дорожных рогаток маршал и его эскорт встретил вопросом седой десятник, явно не из регулярного полка а из чьей-то дружины. «До утра проезд уже закрыт!» Он тщетно пытался понять, кто сейчас находится перед ним. Не только сам попаданец, но и все янычары с искмагами были одеты, как дворяне, и кони под ними горцевали дорогие. «Убирай свою оглоблю, десятник!» Граф Приарский показал плеткой на импровизированный шлагбаум. Маршала, Игоря, что ли, не знаешь, усмехнул телепесток. Сидой вояка немного растерялся, но дал команду своим подчинённым дорогу разгородить. Извини, граф, он подобрал валявшиеся на земле щиты копьё и принял подобоещий начальнику караульного поставит. Не признал, где генерал Римзорн? Там, Игорь показал рукой за реку. Нет, маршал, он как и граф Кесптилский в городском замке. У них там штаб. Туда же днём ещё вызвали всех владельей на совет. Значит, и мне туда дорога, сам тебе сказал землянин.